Будущее уже здесь. Возвращение Небо подъезжает ко мне сквозь лёд, тихо падающий с облаков. Лёд, как белые листья. Он уже застелил землю белым покрывалом и закутал нас прямо на боерогах, большим таким покрывалом. Хватило на всех. «Это вестник грядущего», — счастливо показывает небо. «Знак нового начала. Прошлое отныне стёрто, и мы можем начать новое будущее. Или, возможно, это просто погода», — показываю я. Он смеется. «Именно так и должен думать небо. Это будущее или просто погода?» Я подъезжаю к самому обрыву. Далеко внизу трое едут через последнее пустое поле перед подъемом. Они едут сейчас, не дожидаясь завтра, явно хотят новых гарантий мира, чтобы утешить раздоры, уже раздирающие их изнутри. Небо уже отдало распоряжение земле, удерживающей реку. Ясно же, что они сейчас попросят отпустить воду, дать ей медленно возобновить естественный ход. Мы отдадим им реку. «Сейчас будут переговоры, а потом мы им ее отдадим». «Откуда ты знаешь, что я стану небом?» – показываю я. «Ты же не можешь приказывать земле, кого выбирать. Я видел это у них в голосах. Когда умирает небо, земля договаривается между собой». «Верно». Небо поплотнее запахнул свой лишайниковый плащ. «Но я не вижу для них иного выбора. Я не готов к этому». Показываю я. Я не подхожу. Я все еще гневаюсь на расчистку, но не могу их убивать, даже когда они этого заслуживают. А тебе не приходило в голову, что конфликты есть, то из чего получается небо, из умения искать третий путь, когда два имеющихся никуда не годятся? Только ты знаешь, каково это нести такое бремя. Только ты уже делал подобный выбор. Внизу едут трое. Источник, и с ним те двое из расчистки, что уже были здесь, шумный, с темной кожей, и одна особенная ножа. «И чем станет для тебя нож теперь?» — показывает небо, когда ты снова встретил его воплоти. «О да, нож!» — бежит к своему источнику, видит меня, но даже не показывает этого, Кидается ему на шею с такой радостью, такой любовью, что мне хочется повернуть бои рога и уехать. И тут еще голос источника раскрывается во всю ширь с теми же чувствами, растекается, захватывает всех и каждого на площади. И возвращение тоже. Какое то мгновение я был в этой радости, в этой любви и счастье, в воссоединении и восстановлении связи. И я снова увидел ножа ущербную расчистку, потому что он ею и был, и остался, и как источник простил ножа, как даровал ему отпущение всему, что нож сделал, что тот сделал, и мой собственный голос тоже сделал это, тоже даровал. Он слился с голосом источника и дал ножу мое прощение от меня, разрешение отпустить и забыть все плохое, что он мне сделал что он сделал моему народу, потому что через голос источника я видел, как нож казнит себя за все, за все свои преступления, больше, чем когда-либо смогу наказать я. «Он просто один из расчистки», показываю я, «незначительный, как любой из них». «Вовсе нет», мягко показывает небо, «среди расчистки он», Такая же выдающаяся личность, как возвращение среди земли. Именно поэтому ты не мог его простить, когда пришел к нам. Именно поэтому твое теперешнее прощение, даже через голос Источника, я не прощаю его, я нет. Но ты увидел возможность этого, и сам этот факт тоже отмечает тебя как примечательного. Я не чувствую себя примечательным, показываю я только очень усталым у нас наконец то есть мир показывает небо и кладет руку мне на плечо ты отдохнешь ты будешь счастлив его голос окружает меня и я ахаю в изумлении там в этом голосе будущее будущее о котором он так редко говорит потому что все последнее время оно было совсем темно но сейчас светло как эти падающие хлопья льда Будущее, в котором расчистка держит данное слово и блюдет границы, в котором тело земли, что лежит сейчас вокруг, на вершине холма, сможет жить спокойно, не зная войны, в котором расчистка может научиться говорить голосом земли, и понимание не только возможно, но и желаемо всеми. Будущее, где я работаю бок о бок с небом и учусь тому, что это такое, быть вождем. В этом будущем он наставляет и учит меня. И нет больше смерти, а есть покой и солнечный свет. Рука неба легко сжимает мне плечо. «У возвращения нет отца», — показывает он, — «у неба нет сына». И я вижу, о чем он говорит, чего он просит, а он видит мою нерешительность потому что если я потеряю его, как моего одного особенного, это только возможный вариант будущего, показывает он. Голос все еще напоен теплом. Могут быть и другие, он поднимает глаза. Вон как раз один едет. Возглавляет процессию источник. Его голос весь счастье и оптимизм. Голос идет впереди него и приветствует нас. Стоит им только показаться над обрывом. Вторым — человек из расчистки, Брэдли, на их языке. Его голос грубее и громче, и не такой дальнобойный, как у источника. И, наконец, она. Одна особенная ножа. Виола. Ее зверь оставляет следы в белизне льда. Она выглядит куда здоровее, чем раньше. Почти хорошо, и я какое-то время дивлюсь произошедшей вне перемене. Может, они нашли лекарство от браслета? Он все еще жалит и сжется у меня на руке. Но не успеваю я спросить. Не успевает небо должным образом их поприветствовать, как по долине раскатывается треск. Странно глухой, над всем этим покрывалом льда. Безошибочный треск, который невозможно не узнать. Одна особенная ножа мгновенно оборачивается на седле. «Это что, выстрел?» Голос источника сразу же заволакивает облако, и у второй расчистки тоже. И у неба тоже. «Возможно, это ничего не значит», — показывает он. «Когда это здесь такие вещи ничего не значили?» — возражает вторая расчистка. «Наши глаза могут увидеть?» — спрашивает источник у неба. Мы достаточно близко, чтобы видеть. О чем речь? Не понимает расчистка. Что видеть? Погодите, показывает небо. Одна особенная ножа держит коробочку, которую вытащила из одежды. Тот! Кричит она в нее. Тот, ты здесь? Но ей никто не отвечает. А потом мы все слышим знакомый звук. Это корабль? Кричит расчистка и поворачивает своего зверя а со дна долины действительно поднимается в воздух сосуд. «Тот!» — кричит в свою металлическую коробочку одна особенная ножа. И снова никого. «Что происходит?» — повелительно показывает небо. «Мы думали, пилот сосуда убит». «Убито, да», — отвечает расчистка. «А из остальных только я знаю, как им управлять». «Но вот он, сосуд». Взбирается в воздух прямо из центра их города и поворачивает. И летит прямо к нам. Все быстрее и быстрее. «Тот, ответь мне!» В нарастающей панике говорит в коробку одна единственная ножа. «Это Прентис!» Показывает небу источник. «Это может быть только он!» «Но как?» Кричит человек из расчистки. «Сейчас уже не важно!» Показывает источник. Потому что если это мэр нам надо бежать показывает небо поворачиваясь к земле и посылая приказ бежать и бежать и бежать со стороны сосуда доносится свист он уже почти над нами и свист заставляет нас всех обернуться на половине шага первого шага к спасению. Это сосуд выстрелил в нас выстрелил из самых больших своих оружий.